Глава 19. Винт, наконец, замер, и вместо его шумного шуршания послышался мерный гул грелки котла. Еще немного, и к нему добавится заунывный свист предохранительного клапана – Я передвинул рычаг подачи топлива в положение «подогрев». Теперь и давление не наберется, и вода не замерзнет. М да. Все же при всех достижениях местных в строительстве паровых машин с двигателями внутреннего сгорания им не сравнится. Ни по удобству использования, ни по компактности, ни по КПД. Прежде чем покинуть кабину, открыл крышки двух ниш для амулетов. Устроить их можно только в элементах, несущих конструкций, в других местах работать не будут. Конкретно этот стрингер пришлось заменить на более массивный, иначе с сохранением прочности характеристик амулеты было не установить. Стрингер – продольный элемент силового набора летательного аппарата, связанный с обшивкой и нервюрами крыла или шпангоутами фюзеляжа. Вынув амулеты, я прибрал их в подсумок. Вот уж не хватало еще оставлять такое богатство на борту. Пусть площадка и под охраной это ни о чем не говорит. Исключать вариант с кражей никак нельзя, если только использовать ключ. Хм, а это вариант. При его использовании в купе с панцирем в кабину проникнуть практически нереально. Пожалуй, так будет куда лучше, чем каждый раз расхаживать с целым состоянием на поясе. Правда, на «Альбатросе» одним амулетом не обойтись – Там ведь еще и окна в кабине экипажа открываются, в которые вполне может влезть какой-нибудь форточник. Но и нужды в крупном камне ведь никакой. Хватит даже однокаратника. Я сдвинул колпак герметичной кабины и полной грудью вдохнул морозную свежесть. Хм, смешанную с запахами горячего металла, перегретого пара, машинной смазки и сгоревшего топлива. Всего того, что неизменно сопровождает любой аэроплан». «Выбираться из кабины неудобно, из-за комбинезона крыла. Если выпрыгивать, покидая машину, это одно. А вылезти на крыло, после чего сойти на землю, уже совсем другое. Я предпочитал иметь возможность управляемого полета и выбора места посадки. Опять же, шанс дотянуть до берега, если беда случилась над морем. Что не говори, о способность преодолеть расстояние в три версты на версту высоты дорогого стоит». К тому же с облегчителями эти показатели повыше. А вообще, я уже подготовил чертеж параплана, что куда лучше. Крыло хорошо при десантировании, как средство спасения, но все же сильно уступит парашюту с возможностью планирования на большие расстояния. Помог Насте, и только после этого сам спрыгнул на снег. Затем начал разоблачаться, не расхаживать же в комбинезоне по городу, тем более, что он надевается поверх одежды. Не прошло и двух минут, как мы остались в галифе, сапогах, свитерах под горло и извлеченных из багажного отделения меховых куртках. Пока приводили себя в порядок, из салона Альбатроса высыпали бойцы моего отряда. Парни разминались, дурачились и под конец затеяли игру в снежки. Вчерашний день мы посвятили отдыху, приведению в порядок снаряжения и чистке оружия. Все же дымный порох, даже высокого качества, быстро и серьезно загрязняет оружие. К слову, пять сотен выстрелов из пулемета без задержек произвести еще возможно, но для большего нужна хотя бы частичная чистка. Впрочем, нередко потребность в этом возникает раньше. И это я сейчас пользуюсь старой наработкой, созданной мною во вторую реинкарнацию. А вот тогда пришлось помучиться, решая эту проблему». «Шутка сказать, но при том, что использовал я уже готовые решения, просто адаптируя их друг к другу и имея за плечами механический факультет университета, я бился над этим целых полгода». «Гаврила, посмотри за молодняком, не разбредайтесь, мы тут ненадолго», подойдя к бортмеху, произнес я. В ответ Лужин посмотрел на меня тоскливым взглядом и кивнул, мол, сделаю. «Ну что сказать». Ему нравится возиться с железом, а не присматривать за шебутными мальчишками, научившимися убивать и уже вкусившими кровь. Но лучше него с этим однозначно никто не справится. Дядька Гаврила у них пользовался непреложным авторитетом. «Я так понимаю, нам из поля уходить не стоит», — уточнил бортмех. «Акватория порта, если не во льду, то в плавающих льдинах различной величины. Столкнись с такой на скорости, так можешь и борт проломить». «Благодаря панцирям, нашим самолетам это не страшно, но мы исключение. Поэтому в зимнее время в замерзающих портах переходят на сухопутные порты и взлетные полосы. Правда, в лыжи все же не переобуваются. Нет тут таких зим, чтобы снег не сходил до весны. Если только значительно севернее. «Вон чайные. Пусть перекусят пирожками, до да согреются кипяточком», указал я на административное здание. «Гулять будут в Пскове». «Понял», — кивнул Лужин. Рок, позвал я. Этому бойцу присвоил временное звание унтера. Если проявит себя должным образом, оформлю в гильдии по всей форме с полагающимся увеличением оклада. И в случае смены им отряда, что в мои планы, естественно, не входило, он уйдет уже с этим званием. «Я, Федор Максимович!» — отозвался тот. «Двоих со мной!» «Коготь, рупор! В сопровождении Федора Максимовича!» Тут же распорядился он. «Есть!» – практически одновременно произнесли пулеметчик и штурмовик. «Я теперь вне острова Доброходского без охраны не хожу. Конечно, желающие напасть на меня могут учесть это. Однако от внезапного удара одиночки, как это уже бывало, подобная мера убережет. Нападать же группой слишком шумно, хлопотно и никакой гарантии. К тому же, как я уже говорил, князья не любят, когда в их владениях хозяйничают даже ближайшие союзники». У владельца частной посадочной полосы нашелся легковой локомобиль, в который мы с успехом загрузились в пятером. От Насти у меня практически не осталось секретов, работать в паре мы привыкли, плюс ее способности, так что теперь она сопровождала меня практически всегда. Василиса нужна в гильдии как наниматель, ну и двое телохранителей. Оно бы второй автомобиль, но чего не было, того не было. К слову, местные авто отличались простором, Так что на головах друг у друга не сидели. Разве только за рулем устроилась Бирюкова, а на переднем пассажирском сиденье Ларионова. Первый очень уж хотелось порулить, у второй не было желания сидеть сзади. Авто все еще роскошь, а не средство передвижения. Вот они и воспользовались своим положением слабого пола и правилами приличий. Признаться, я немного переживал по поводу безопасности поездки что не говори, о гидроусилитель руля тут пока не изобрели. Настя же не производит впечатления сильной женщины. Опять же, заснеженные февральские улицы Стольного Града Менска и относительно оживленное дорожное движение, пусть это в основном и пролетки с санями. Переживал я напрасно, так как Бирюкова не лихачила, вела аккуратно и не забывала о скользкой дороге. Вскоре я успокоился и сумел насладиться видами заснеженного города последней трети 19-го столетия. Ну вот нравилась мне эта архитектура. Ничего не могу с собой поделать. Может, от постоянного ощущения, что я на какой-то экскурсии по историческим достопримечательностям, а не проживаю реальную жизнь. Так, наниматель Ларионова Василиса Семеновна, исполнитель отряд «Варягов-Носорог», командир Горин Федор Максимович. «Претензии у сторон по поводу выполнения условий договора есть?» «Претензий нет. Плата за оказанную услугу – 10 тысяч. Гильдейский налог 15 – 15 К выплате – 8500 рублей. Возражения?» «Возражений нет». Ведя этот диалог, а скорее все же монолог, диспетчер варяжской гильдии заполнял соответствующие бланки и протягивал их на подпись мне и Василисе. «Мы, в свою очередь, визировали их и возвращали ему». Не сказать, что волоки и много бумаг. Но они все же имелись, и отчетность здесь строгая. Совершить то, что сделали мы, не прикрывшись договором найма, верх безрассудства. На архипелагах, относящихся к цивилизованному миру, нет иных наемников, кроме варягов. Исключение – вольные капитаны и отряды, услугами которых не брезгуют пользоваться многие. Но при этом они остаются вне закона. Я на вольные хлеба пока не спешу, а потому мне нужно было легитимизировать свои действия. И в этом случае обойтись формальным контрактом в 1 рубль не получится, как и серьезно занизить плату за услугу. Гильдия – коммерческая организация, и подобного подхода там не поймут, а 10 тысяч – вполне приемлемая цена. Причем при разовых наймах наниматель должен внести в кассу всю сумму, Само задание гильдейских чиновников не интересует, а вот стоимость контракта очень даже. Разумеется, все это относительно. У гильдии есть целый ряд ограничений, за которые заступать не рекомендуется. Однако вариант найма для вызволения из тюрьмы и иных мест лишения свободы вполне себе прописан. Иное дело, что отряду, подписавшемуся на это, следует помнить о возможных последствиях со стороны подвергшейся нападению что же до нанимателя, то его имя разглашению не подлежит. Гильдия ревностно следит за своими секретами, во что лично я не верю. С другой стороны, мне без разницы. «Держи квитанцию, деньги можешь получить в кассе». Диспетчер протянул мне квиток. Плату Василиса вносила моими деньгами, и в качестве налога пошли мои же кровные. Но я серьезно надеялся на то, что мне удастся привязать девушек к себе – а потому затраты считал оправданными. «Ага, спасибо», — забирая бумагу, поблагодарил я. «Не за что. И вот еще», — протянул он очередной листок. Я принял бумагу и удивленно вздернул бровь. «Повестка в жандармское управление?» «Нет, чего-то подобного я ожидал. Не мог наш рейд, и уж тем более последовавшая за этим шумиха, остаться без внимания». Но получить вызов к жандармам от диспетчера гильдии – это, откровенно говоря, сюрприз. «Ну что смотришь? Пришел младший офицер, попросил передать в случае твоего появления. Можешь оставить и наплевать, дело твое. Это неофициальное вручение. Я заявлю, что банально забыл тебе отдать. Отправят вызов по почте. Только оно тебе надо потом мотаться лишний раз». «Согласен, резона нет. Спасибо, я навещу управление». «Дело твое. Кстати, Лютый, мои поздравления. Наши на ушах стоят», — хмыкнув, произнес диспетчер. «Мне казалось, я действую в рамках устава гильдии. Опять же, я приподнял квиток в кассу, намекая на то, что проблем вроде бы никаких нет. Так я и не про совет гильдии, а про наших варягов. Ты у них сейчас самый настоящий герой. Можете в любой кабак заваливаться, угощение гарантировано». «Или разборки, чтобы выяснить, чьи яйца круче», — хмыкнул я. «Ну или так», — не стал возражать диспетчер. До здания управления отдельного корпуса жандармов доехали довольно быстро. За прошлое наше посещение центра столицы мы худо-бедно узнали, а потому и сложностей не возникло. На широкое парадное крыльцо я поднялся один. Охрана осталась в машине, девушки решили обождать моего возвращения в чайный». На входе меня встретил дежурный младший унтер, взглянул на повестку, позвонил по телефону, после чего направил меня в соответствующий кабинет. Ну вот кто бы сомневался, что на дверной табличке будет написано «Начальник управления». Я по мелочам не размениваюсь. Шутка. Вообще желательно от всей этой возни с власть придержащими держаться подальше, но тут уж попал в колесо «Пищи, обеги. беги». «Разрешите?» – постучавшись, заглянул я в кабинет. «Проходите, Федор Максимович», – предложил мне уже предупрежденный хозяин кабинета и тут же указал на стул. «Позвольте представиться, начальник Менского управления отдельного корпуса жандармов, ротмистр Остроухов Петр Ефимович. Очень приятно. Меня вы уже знаете. Чем вызван ваш интерес к моей скромной персоне?» – в ответ произнес я. «Вопросов предостаточно, и, к слову, первый из них – банальное любопытство. Девиз вашего отряда «У меня плохое зрение» выглядит незавершенным. Оно подразумевает, что вы не замечаете препятствий. Продолжение звучит так, но это не мои проблемы. Впрочем, суть вы уловили правильно». «Уверяю вас, не только я. Газеты буквально пестрят статьями с множеством версий, и, что самое примечательное, обрастают новыми леденящими кровь подробностями». «Прошло уже два дня», — вздернул я бровь. «Ну вот не затмило, пока ваш рейд никакое иное событие. Польский король, к слову, в бешенстве. Я где-то понимаю ваш посыл к дяде, но, мягко говоря, вы тут перестарались и, не разрешив проблему, заполучили куда большую». «А при чем тут дядя? Я к роду Демидовых уже никакого отношения не имею. Просто выполнял заказ. Отличная возможность заявить о себе и получить интересные предложения. Не думаю, что вас заинтересует финансовая сторона. Уж в чем в чем, а в средствах вы трудностей не испытываете. Технология выращивания сапфиров и рубинов приносит вам изрядный доход». «Уверен, что экипировка и снаряжение вашего отряда сродни таковой уличной царской дружины, а то и лучше». «В газетах этого нет, но польские пилоты утверждали, что не единожды попадали, как в дрозда, так и в Альбатроса, но пули осыпались, остановленные щитами». «Один камень, пригодный для защиты самолета, должен стоить не меньше 250 тысяч рублей, так что в выгодном найме у вас заинтересованности нет». «А разве я говорил о выгодном найме? Если не ошибаюсь, я сказал об интересном предложении. Это не одно и то же, знаете ли». Хм. То есть то, что мне известно об искусственных камнях, вас не удивляет». «Меня удивило бы, если бы вы этого не знали», – пожав плечами, ответил я. «Это означало бы, что наши жандармы вообще мышей не ловят». «Подробности будут?» Подобрал человека, обогрел, накормил, спать уложил, да пообещал, что ни одна сволочь его теперь не обидит. Его это устроило, меня тоже. Теперь вот трудимся к обоюдной выгоде. Как-то на подробности не похоже. «А я обязан выложить вам свою коммерческую тайну?» Вздернул я в удивление бровь. «Нет, конечно. Кстати, о мышах. Деньги, полученные от сбыта камней у Зарокова, никак не бьются с вашими реальными тратами». «Дядюшка вам ничего не давал, вынести из дома много вы не могли. Откуда дровишки?» «То есть вы знаете только про Зарокова?» «Ну что же, я, похоже, все же ошибся, и мышей вы все же не ловите». «Это контрабанда, Федор Максимович». «Негласно поощряемая властями, Петр Ефимович». «Я с головой пока дружу и не взялся бы за откровенно противозаконное деяние». «А укрытие налогов...» «Если бы производство было на территории русского царства, тогда да. Но оно налажено за границей. Контрабанда же, облагаемая налогом, это нонсенс». «Ну, Но этот разговор мы еще продолжим». Вот уж не думал, что корпус жандармов волнует экономические вопросы. «Нас волнует все, Федор Максимович. И в частности, ваши новые картечницы. Не желаете представить образец для приемной комиссии военного ведомства?» Это доказывать, что я не осел старым маразматиком с брылами, живущим по старому завету пуля дураштык, молодец Вот уж благодарю покорно. Достаточно взглянуть на недоразумение, принятое именно вооружение, чтобы сразу понять, что с мозгами там тяжко. Вы это о чем? О берданке, ее рукояти затвора, задранные под углом в 45 градусов и постоянно теряющемся этом самом затворе. Проблема решается буквально на коленке, но нет. Наши генералы предпочитают чесать брюха и благосклонно кивать вьющимся вокруг них лезоблюдом. «И все же?» — настаивал жандарм. «То есть насчет пулемета это не ваша личная инициатива?» «Не моя». «Ну что же, в таком случае я навещу Митрофанова, передам ему чертежи и один из рабочих образцов. Только сразу говорю, ничего я там доводить до ума не стану». «Ну, от лицензионных отчислений не откажетесь?» – хмыкнул Ротмистр. «Не откажусь. Только причина не в моем раздутом самомнении, а в том, что пулемет работает настолько исправно, насколько это вообще возможно. Проверен в деле, и нареканий не имеется. Предложения же этих старых маразматиков могут сводиться только к усложнению конструкции. Например, к установке дополнительных предохранителей от солдата-дурака. «Считайте лишним?» Считаю, что излишним количеством масла можно загубить кашу отличного повара Его Величества. А кто является изобретателем этой картеч... Euh, в смысле этого пулемета? Я. Немного ли талантов для молодого человека, не успевшего получить высшее образование? Ну, значит, я скрываю еще и гениального оружейника. «Имейте под рукой одаренного», — с улыбкой произнес Остроухов. «Да», – на полном серьезе ответил я. «Смешно. Ладно. Коль скоро с этим разобрались, давайте перейдем к тому, что непосредственно является моим хлебом». «Ну, наконец-то. А то все стараетесь выведать коммерческие тайны». «Погодите. Но ведь я к вашему ведомству не имею никакого отношения. Рейд в Быдгощ был вполне официальным, с благословения гильдии варягов». «Контрабанда вполне законная, как бы странно это ни звучало. Получается, что вы меня вызвали совершенно напрасно». Экий вы весельчак, Федор Максимович!» Тряхнув головой, усмехнулся ротмистр. «Причина есть, и вас касается самым непосредственным образом. Я весь внимание». «Не вам шляхтич Сашковский, из благословения своего магната и даже короля, а также при их непосредственной поддержке». Готовит очередной рейд на некий островок Доброходский, дабы наказать отряд взорвавшихся варягов. Вот оно как. Да уж так, Федор Максимович. Но почему вы это говорите мне? Боярин-коменец уже в курсе и тайно готовит встречу. Нехорошо получится, если вы пропустите это веселье. Очень нехорошо. В кои-то веки я безоговорочно согласен с жандармами, обозначая поклон... — ответил я.